Глава 18 Судя по тому, что раны зажили, прошло несколько недель. Меня опять вернули в комнату с окном, в ту же или в другую, неважно. Вся разница состояла лишь в том, что рабыню ко мне не приставили. Я только и делала, что просиживала на полу у окна, наблюдая, как солнце совершает по небу неизменную дугу. День за днем, как тени становятся длиннее, как сад укрывается темнотой. Раньше мне казалось, что небо здесь совсем такое же, как на Норбанне, разве что луны. Теперь отчетливо вижу, что нет. Не было в нем той пронзительной, теплой, лазоревой голубизны. Небо сердца империи было скорее лиловым, как разбавленные водой чернила. Особенно ясно это было видно на закате, когда выплывали над зеленью бандисианов их четыре проклятые луны, как разноцветные глаза злобного чудовища. Я пробовала открыть окно, чтобы подышать свежим воздухом, впустить в комнату ветер, как нечто живое, но ничего не получилось. Неужели полукровка боится, что я выброшусь? Лишь исправно поддувало из щелей воздуховода, расположенных в полу у окна, изогнутыми прорезами, будто жабры огромного водяного животного. Я видела такие на картинках, но не слишком верила, что они существуют. Невозможно поверить в существование водяных гигантов на планете, где нет воды. Сначала я замирала от каждого звука, от каждого шороха, опасаясь увидеть на пороге кого-то из них. Точнее, панически боялась увидеть полукровку. Но ядовитый гад не появлялся, будто забыл обо мне. Потом я перестала ждать и уже знала, что ко мне заходит лишь медичка Верейка и все та же молчаливая девушка-рабына. В последние визиты лекарки я старалась внимательно вглядеться в содержимое ее чемоданчика в поисках чего-то, что можно использовать как яд. Но большинство склянок и тюбиков были без надписи, различались лишь цветом. А то, что было подписано, я была не в силах прочесть. Я не знала этот язык. Высмотреть скальпели тоже не удалось. Я до одури боялась оставшихся ударов, о которых говорил полукровка. При воспоминании о той сумасшедшей боли все тело передергивало. Я вмиг леденела, покрывалась мурашками, сиротливо обхватывая себя руками. Снова я уже не выдержу. Я просто слабая женщина. Полукровка был прав. Триумф несломленного духа не для меня. Если и есть люди, способные с честью это вынести, то точно не я. Я слаба. Надо было тогда попросить уверея яд, а не травить себя надеждой. Я несколько раз обшаривала комнату, чтобы найти хоть что-то, что можно использовать как оружие. Но снова безрезультатно. Мне кажется, полукровка все это предвидел. Он не давал мне ни малейшего шанса. Я отошла от окна, в который раз наблюдая, как треклятое солнце заползает за резные верхушки бандисианов, Взглянула на свое измученное отражение в узком высоком зеркале на блестящей треноге. Стянула тунику с плеч, взглянула на спину. От шрамов почти ничего не осталось. Лишь едва заметные розовые полоски, Расходящиеся от бурого рисунка на плече, будто намазанные тонкой кистью. Я не хотела, чтобы они исчезали, боялась забыть. Я уже прекрасно знала, как от страшной боли остается лишь отголосок, смутное воспоминание, и страх ослабевал, будто все это происходило не со мной. Я не хочу, я не хочу забывать. Я натянула тунику, вновь окинула взглядом свое отражение и стиснула зубы. От меня ничего не осталось. Я уже не помнила, какой была тогда на Норбане. Прошло всего лишь несколько месяцев. Оказалось, будто целая жизнь. Я часто думала, что было бы, если бы я не поднялась открывать магазин. Если бы мы с Лорой так и сидели в моем маленьком доме, пили кислый отвар из дынных стеблей, болтали о пустяках, она бы бесконечно упрекала меня и яростно желала отхватить себе Влиятельного имперца. Имперца. Надеюсь, хотя бы она счастлива, как мечтала. Она действительно хотела всего этого. Я смотрела и смотрела на себя. На худую фигуру, на которой рабская туника висела, как мешок. На бледное лицо, утратившее золото загара. На спутанные волосы. Призрак. Чучело. Труп. Мой собственный труп. С каким-то неудержимым ручанием я схватила с низенького столика увесистый стальной стакан и швырнула в свое отражение. Удар взорвался плеском стекла. Звенящей струю фонтана я лишь вовремя успела прикрыть глаза, согнутой рукой, и отвернуться. Мелкое стекло слепило, как жалящие ночные звезды в ясную погоду. Мерцающая россыпь. Я присела. Подобрала большой осколок, напоминающий с одной стороны лезвие ножа. Ножа. Вот и оружие. Я попробовала большим пальцем смертоносно острый срез, вполне способный с легкостью рассечь вены. Нужно лишь набраться смелости. И едва не выронила осколок из дрожащих пальцев. На пороге стоял Ларис. Меня затрясло от одного его вида. «Что ты делаешь?» Я ничего не ответила, лишь нацелила острие на выпуклую вену.